Глава 36. «Я, не я. Разница-то какая!» Сани встал, обернулся на мокрое пятно на заднице, скривился, руки на груди сложил. «Ты вот не думал, зачем эти книги в библиотеке лежали?» Глаза мозолили, провоцировали. «А тебе что, мешало это?» Саня цокнул и глаза закатил. «Тебе знакомо слово «любопытство»?» «Поспать дайте, бля! Ща выйду по кумполу надаю, одному и второму!» Заорал старик и захрапел прямо в ту же секунду, как орать закончил. «Вот так дед!» «Пошли!» Паркер встал, сверился с картой, что ему Митрич нарисовал. «Идти порядочно, еще неизвестно, что впереди ждет. Пока нужно из леса выйти». Решили со стариком не прощаться. Судьбе надо будет встретиться. «Ну так что?» Саня нагнал стража. «Ответь!» «Мне неинтересно было». «Ну и посмотри, кем ты стал». Паркер остановился. Сани в него врезался. «Что ты сказал?» «Что слышал?» «Страж язык пожевал. Зарядить бы ему по башке. Так, в образовательных целях». Челюсть стиснул. «Ударить хочешь?» «Ну, бей, болван, бей!» «Только силы и можешь. Это все потому, что в тебе культуры нет». Паркер смешок словил. «Культуры?» «Это еще что?» — Что несешь? — Поживи с мое, потом поговорим. Сани со всего размаха зарядил ладошкой по кусту. Ветки задергались, листья залетали, осыпаясь жухлой шелухой. — А сам ты, видишь? Паркер оглянулся. — Тоже руки распускаешь. — Тебя показываю. Ты же сам ребенок во взрослом теле. Привык жить по уставу. Кодекс вызубрил, все по правилам, а в голове пустота. — Эй, хватит, я же двинуть могу. Паркер понял про себя, что не двинет. Рука не поднимется. Саня это мимо ушей пропустил и зашагал, выставив вперед руки, отгибая ворсистые ветки. Такие деревья страж видел впервые. В колючках, уходящих высоко-высоко в небо. На земле от этих деревьев валялись палочки, похожие на иголки. Только не зеленые, а выгоревшие. Подошел ближе, понюхал ветку. Запах такой ядреный, но вкусный. Никогда таких запахов не встречал. Что ты наверху делал, когда выбирался? Сани взялся за ветку дерева, подтянулся. Ветка заскрипела иголками насыпала. Помоги! Паркер подошел и, взявшись за обувь, подтолкнул. Светок еще шелуха посыпалась, медного такого цвета. Что там? Поедим, нормально. Обхватив ствол дерева, Сани пополз, раскачивая соседние ветки. Затем остановился, притих. Снизу плохо видно было, но Паркеру показалось, что он руку внутрь засунул, и виск поднялся. Перья полетели. Птица с красным окрасом вылетела и стала клевать Санни. Тот отмахивался, потерял равновесие и полетел спиной на землю. Включились рефлексы. Страж оббежал ствол, встал ровно под падающим Санни и поймал. А парнишка улыбается. В кулаке что-то зажал пальцы раскрыл и показал что-то овальной формы. «Яйцо», — говорит. На этом белом, как выразился Сани, яйце были кровавые следы и прилипшие перья. Что с ним собрался делать? Увидишь. Сани постучал по коре, что-то треснуло, прижал ко рту, опрокинул голову, глаза прикрыл. В животе у стража заурчала. После лящерицы, которую он осилил половину, больше ничего в рот не клал. «На! Половину оставил!» Паркер внутрь посмотрел. В дырку на кончике яйца. Понюхал. «Есть это не хотелось. Странное что-то». «Не нюхай, а сразу выпивай». «Ладно. Ладно, попробуем», — подумал Паркер. Прислонился плечом к дереву, запрокинул голову и ополовинил слизкую жижу. «Сморщился» закашлялся. Сани засмеялся. Почмокал на губах, в горле запершило. Держать за кору дерева закашлялся еще. «Ха -ха, «В себе держи!» — опять хохочет. И пусть этот мир был совершенно незнаком стражу, Паркер был рад, что проходит это не в одиночку, что есть тот, кто подскажет, как и что делается. И все-таки вопросы остались. Зачем Саня лазил наверх и почему оставался? А главное, кому он передал книги?»